«Дети, немедленно расскажите все, что знаете, и учтите, я не поверю в некоего мифического доброжелателя знакомого». Павлик попытался вывернуться. «И совершенно напрасно. Всегда может найтись хороший человек», — Яночка перебила брата. «Так и быть. Скажем правду. Вот вы вечно стонете, как трудно жить, еле сводите концы с концами, а у нас все хуже со снабжением, километровые очереди за всем». Но мы и подумали, надо помочь родителям. Со всех сторон только и слышишь, как хорошо зарабатывают поляки, которым удается устроиться на работу по контракту за границу. Вот мы и написали за папу заявление. Пан Роман с ужасом уставился на собственную дочь. Пани Кристина не верила своим ушам. Написали заявление. Подумаешь, большое дело, опять подключился паблик. И разные прочие официальные бумаги. «Ну, сделали фотокопию своего диплома и отправили в Алжир. Что ты так смотришь?» Опасаясь за брата, Яночка переключила внимание на себя. «У тебя оказалось маловато заслуг», — продолжала она. «Мы боялись, что тебя могут не принять на работу, но вот видишь, приняли. Так что мы все сделали. Тебе осталось доделать пустяки, быстренько собраться и ехать. Видишь же, дело срочное». Завтра же и начинай заниматься. А я знаю, в Алжире климат хороший. Не в Сахаре, конечно, а на побережье. Тиарет не в Сахаре. От пустыни его отделяют Атласские от горы. И там нет диких зверей. И вообще очень хорошо. Не собираешься же ты сказать, что не поедешь? Добил отца сын. Такой случай подворачивается раз в сто лет. Можно сказать, счастье само на тебя свалилось. Не упускай его. Помни, у тебя жена и дети. Ошарашенным родителям потребовалось немало времени, чтобы прийти в себя. К тому же пан Роман захлебнулся второй тарелкой супа и не сразу смог продохнуть. Немного опомнившись, родители засыпали своих предприимчивых детей градом вопросов. Пока те на них отвечали, макароны разварились в кашу. Как съели эту кашу с подгоревшими зразами, никто и не заметил. Только потом, принимая за мытье посуды, пани Кристина с удивлением обнаружила, что, оказывается, все съедено. А сейчас за обедом все внимание было посвящено счастью нежданно свалившемуся на семью. Дети настырно агитировали отца не упускать его из рук. Отец изо всех сил старался не согнуться под бременем всего счастья. Мама упорно молчала. Наконец, когда все глаза, ожидающие стремились на нее, высказала свое мнение, причем тоном, не терпящим возражений. Во-первых, относительно того, что нельзя упускать счастливый случай. Тут двух мнений быть не может. «Не может», — повторила она, строго глядя на мужа. «Во-вторых, ты должен как можно быстрее обо всем разузнать. Лучше всего у компетентных лиц. Послушай». — обратилась она к дочери. — Кажется, ты сказала, тот человек, который принес это письмо, недавно приехал из Алжира. Яночка не успела ответить. Отец вскочил с места и крикнул задыхающимся голосом. — Как? Ты и в самом деле хочешь, чтобы я туда поехал? На край света? — А ты разве не хочешь этого? — удивилась пани Кристина. — Но, моя дорогая, это же Африка. Что мне делать в Африке? Чего я там не видел? К тому же во лжи и французский, а я ни слова по-французски не понимаю. А вот и нет, понимаешь. Пардон, мерси, сюрприз. Сюрприз мне наши детки подстроили. Ну, прямо гром среди ясного неба. Да мне там не справиться. Мама распорядилась. Дети, унесите посуду в кухню и не торопитесь. Чай приготовьте. В кухне Павлик довольно сказал сестре. Видишь? я был прав, когда говорил, что остальное мать возьмет на себя. Немного, правда, боюсь, что с ними будет, когда отец ознакомится со своей автобиографией. Усаживаясь на табуретку, Яночка решительно сказала, а номер телефона этого алжирского пана я им дам только тогда, когда отец окончательно и бесповоротно созреет. И вообще было бы лучше, если бы мы с тобой и остальное могли сами сделать, как бы отец с чего не испортил. «Точно», — согласился Павлик, бляк, нет, чего не следует, и все может сорваться».